Дебют в эхо. Никогда не знаешь, где тебе повезёт. Я крупный специалист в этом вопросе. Первые 29 лет своей жизни я был классическим неудачником. Люди склонны искать и находить самые разные оправдания своим неудачам. Мне этим даже заниматься не приходилось, причин было мне известно. Я не мог спать по ночам, с детства не мог, зато прекрасно спал по утрам, в то замечательное время суток, когда, собственно, и происходит распределение удачи. На утреннем небосклоне огненными буквами начертан девиз этого несправедливейшего из миров «Кто рано встает, тому Богу дает». Так ведь? Мои воспоминания детства это воспоминания о ежедневном ожидании той ужасной минуты, когда мне скажут: "Спокойной ночи, детка, поцелуй маму и отправляйся в постель". Я провел время, проведённым под одеялом, в долгих часах безнадёжных и испорченных чётными попытками заснуть, но иногда чудесно скарашно и безмолвноми сказками, рассказанными самому себе. Это также воспоминание о ни с чем не сравнимой свободе, которую, как я быстро понял, получаешь, когда спят все остальные, если, конечно, научишься не шуметь и скрывать следы своей тайной деятельности. И мучительные пробуждения по утрам вскоре после того, как наконец удалось заснуть разумеется, школу ради посещения которой мне приходилось так издеваться над собой, я возненавидел. Правда, целых 2 года мне довелось учиться во вторую смену. Эти 2 года я был почти отличником. Больше я отличником не был никогда, до встречи с сэром Джуфином Харли, конечно. Со временем, как и следовало ожидать, моя привычка, препятствующая гармоничному слиянию с обществом, только усугублялась, но к тому моменту, когда я окончательно убедился, что такой несправимый сове как я ничего не светит в этом мире, принадлежащем жаворонкам, я встретил сэра Джуфина Халл, своего будущего босса, который искал парня, предпочитающего ночной образ жизни. Так я оказался весьма далеко от дома и получил максимально соответствующую моим способностям и амбициям должность. Стал ночным лицом почтеннейшего начальника малого тайного сыскного войска города Ехо, сэра Джуффина Хаби. Алли, сразу замечу, что имеется и дневное лицо весьма симпатичное по имени Сэр Мелифаро. Правда, наша жизнь порой складывается так, что мы трое не спим вовсе, ни я днём, ни мои коллеги ночью, но до сих пор у нас не было желания задуматься над этим нонсенсом. История моего вступления в должность настолько необычна, что её нужно рассказывать отдельно. Началось с того, что мне стало регулярно сниться сэр Джуфин, хотя он в свою очередь утверждает, что никому не снился. Это, дескать, я сам завёл дурную привычку, шляться по трактирам ехал в непотребном виде присорока. Как бы то ни было, этот потрясающий тип который мог бы сойти из-за пожилого близнеца актера Рюдгера Хауэра, если у вас хватит воображения добавить к этому и без того впечатляющему образу неподвижный взгляд очень светлых раскосых глаз, этот представительный господин с замашками не то восточного императора, не то лауреата Нобелевской премии и шуточками комика «Высокого полета» патерял своеображение и покорил сердце того прежнего Макса, которого я всё ещё помню. В одном из моих снов мы начали здороваться, потом болтать о пустяках. В очередном сне мой новый приятель неожиданно предложил мне помощь в трудоустройстве. Предложение показалось мне соблазнительным. Тогда сэр Джуфин о вдохновлённые моими предполагаемыми способностями к сыскному делу самым невероятным способом выудил меня из моего мира как клёцку из супа и аккуратно поместил в свой мир разумеется перед тем как поступить на службу и занять завидное положение в обществе мне пришлось пройти ускоренный курс адаптации к здесьней жизни Я явился сюда куда более несмысленным, чем младенцы, которые, родившись в этом мире, с первого дня пачкуют свои пелёнки, не нарушая никаких традиций. Я же поначалу всё делал не так. Мне пришлось попыхтеть, прежде чем меня можно было выдать хотя бы за местного сумасшедшего. Когда после целого ряда безумных приключений я очутился в доме сэра Джуфина Халле, Его самого не оказалось на месте. Поскольку быть почтеннейшим начальником малого тайного сыскного войска в столице сыгнённого королевства должность хлопотная, так что сер Жюфен где-то благополучно застрял. Старик Дворецкий Кимпа, строго-настрого предупреждённый хозяином, что меня нужно встретить под первым разрядом, был немало задачен. До сих пор в этом доме гостили вполне приличные люди. Свою шоу я начал с того, что спросил, где находится туалет. Тогда как все граждане Соединённого королевства старше 2 лет знают, что ванные и туалеты в любом доме находятся в подвале, куда можно спуститься по специальной лесенке. Хвала магистрам, что тут нет небоскрёбов. А мой вид джинсы, свитер. Жилет из некрашеной толстой кожи и тяжёлые тупоносые ботинки здесь годились только на то, чтобы шокировать старика, обычно невозмутимого, как индийский вошь. Он осматривал меня с головы до ног секунд 10. Сэр Джуфин утверждает, что такого продолжительного внимания Кимпы в последний раз удостаивалась ныне покойная миссис Кимпа в день их свадьбы лет это к 200 назад. Затем мне предложили переодеться, я не возражал, я просто не мог обмануть ожидания несчастного старика. Тут началось самое страшное. Мне выдали ворох тканей, в которые я должен был задрапироваться. К счастью, старый продохо хаким попрожил долгую и весьма интересную жизнь. На своём веку он повидал немало удивительного, в том числе и кретинов вроде меня, не знающих самых элементарных вещей чтобы не позорить доброе имя своего обожаемого почти нищего начальника, как он именовался Раджуфина, ким по сам взялся за работу. Через 10 минут я выглядел довольно пристойно с точки зрения любого коренного жителя Йеху, но крайне нелепо, по моему скромному мнению, убедившись, что все эти драпировки отнюдь не стесняют движений, и не разваливается при попытке сделать несколько шагов, я смирился. Потом мы приступили к следующему испытанию моих нервов обеду. Кимпан благородное сердце соизволило составить мне компанию, поэтому я с пользой провёл время. Прежде чем приступить к очередному блюду, я внимательно наблюдал за действиями моего учителя насладившись зрелищем, я пытался воспроизвести увиденное, то есть, пользуясь определёнными приборами, отправить в рот необходимые ингредиенты. На всякий случай я старался скопировать даже выражение его лица, мало ли что. Потом меня на колени составили в покой, порекомендовав осмотреть дом и сад, чем я с удовольствием занялся в обществе Хуфа очаровательного пёсика, похожего на мохнатого бульдога. Хуф, собственно, был моим проводником, потому что без него я имел все шансы заблудиться в этом огромном полупустом доме и так и не найти дверь, которая вела в густые и заросли изумительного маленького садика. Мне здесь нравилось. Ох, как мне здесь нравилось. В Цержюфенхале прибыл вечером. За полчаса до этого старый Ким по торжественно процествовал к небольшому нарядному сарайчику в конце сада, выехало оттуда на некоем чуде техники, которое по внешнему виду, судя, могло передвигаться только с помощью тягловой силы типа лошадь, но тем не менее делало это совершенно самостоятельно и укатилось со скоростью, на мой взгляд, приличествующей его возрасту. Позже я узнал, что за свою долгую жизнь Ким поуспел побывать автогонщиком, так что скорость, с которой он ездил, была почти сверхестественной для автомобилера, так называлось это удивительное средство передвижения. И вернулся он с драгоценным грузом. Мой старый знакомец Обитатель моих чудесных снов, сам сэр Джуффен Халли, собственной персоной, восседал на мягких сиденьях этой оснащенной мотором кареты. Только тогда до меня окончательно дошло. Все, что случилось, действительно случилось. Со мной произошло своего рода короткое замыкание. Я сел на траву, раскрыв рот и томно прикрыв глаза. Когда я их открыл, ко мне приближались два улыбающихся сэра Джуффина. Невероятным усилием воли я собрал из них одного, поднял себя на ноги и захлопнул пасть. «Ничего, Макс», — понимающий улыбнулся сэр Джуффин Халли, — Мне, честно говоря, тоже не по себе, а ведь у меня опыта в таких делах чуть-чуть побольше. Рад наконец познакомиться со всей совокупностью твоего организма. После этих слов он прикрыл глаза левой рукой и торжественно произнёс: "Вижу у тебя как на Еву". Потом отнял руку от лица и подмигнул мне. Так у нас знакомится, сэр Макс. Повторить? Я повторил. В обществе сэра Джуффина Халли все было легко и просто, даже обучение хорошим манерам. Впрочем, одним изучением местных экзотических традиций дело не ограничилось. Основная проблема состояла в том, что здесь, в Йехо, испокон века обитали могущественные маги, какими, на мой взгляд, в той или иной степени являются все местные уроженцы. К счастью, ровно за 115 лет до моего появления в Йехо, старинное соперничество бесчисленных магических орденов завершилось победой Ордена Семилистника и короля Гурига VII. С тех пор гражданам дозволяется проделывать только самые простенькие фокусы в основном в медицинских или кулинарных целях. Например, для приготовления камеры, местной армии, альтернативы чая и кофе, которая без чудесного вмешательства чересчур горчит. Так что я просто не могу описать, с какой искренней благодарностью взираю на Орден Семилистника, благостный, единственный. Благодаря их проискам и интригам, изменившим историю, мне не пришлось изучать, скажем, 234-ю ступень белой магии, которая, по словам знатоков, представляет собой венец человеческих возможностей официально дозволенные фокусы это как раз предел моих убогих способностей. Всё же я в некотором смысле инвалид-виртуоз, как британский безногий ас Дуглас Бадер. Сэр Джуфин любит пошутить, что моё главное достоинство это принадлежность к миру чудесного, а вовсе не способность с ним управляться. Вечером первого дня новой жизни я стоял перед зеркалом в отведённой мне спальне и внимательно изучал своё отражение. Тонкие складки скабы, длинной просторной туники. Тяжёлые складки лохи, верхней одежды, представляющей собой замечательный компромисс между длинным плащом и пончо. Экстравагантный тюрбан, увенчавший мой склад мудрости, как ни странно, шёл мне. Пожалуй, в таком виде было легче сохранять душевное равновесие и не слишком ломать голову, пытаясь понять, что же со мной произошло. Тот парень в зеркале мог быть кем угодно, только не моим хорошим знакомым по имени Макс. Привылса Хуф Дружелюбно тяфнул и ткнулся носом в моё колено. «Ты большой и хороший, Макс», — внезапно подумал я не своим голосом, а потом понял, что это подумал хуф. «Умный пёсик стал моим первым учителем безмолвной речи в этом мире. Если я что-то исмыслю в белой магии четвёртой ступени к области, которая относится к такого рода «общения», Все комплименты попрошу адресовать удивительной псине по имени Хуф. Дни мои стремительно улетали из рук. Утром я спал, ближе к вечеру вставал, одевался, ел и по много разговаривал с слуг. По странной иронии судьбы, никаких языковых барьеров между мною и остальным населением Соединённого королевства никогда не стояло. Почему до сих пор не знаю, хоть убить. Но здесь говорят на немного архаичном и чуть грубоватом варианте того самого языка, на котором я когда-то сказал свое первое слово «дай». Так что мне оставалось только усвоить местное произношение, да запомнить новые идиомы, а это дело наживное. Мои штудии протекали под ненавязчивым, но строгим наблюдением кимпы, которым было поручено «все» сделать настоящего джентльмена из этого варвара, родившегося на границе графства Вук и пустых земель. Такова была моя легенда для Кимпы и всех остальных. Очень талантливая легенда, как я теперь понимаю. Настоящий шедевр сэра Джуфина Халли в им же изобретённом жанре импровизированной фальсификации. Дело в том, что графство Вук – самая удаленная от Ехо, часть Соединенного Королевства. Окраины графства – это малонаселенные равнины, плавно переходящие в бесконечные необитаемые пространства пустых земель, которые уже не принадлежат Соединенному Королевству, поскольку нафиг они кому-то нужны. Почти никто из жителей столицы никогда там не был, ибо это бессмысленно и небезопасно а там уж не обитатели невежественные кочевники и беглые мятежные маги тоже не балуют столицу своим вниманием что бы ты ни вздумал отколоть макс заявил по этому поводу сер джуфенхалью уютно покачиваясь в своём любимом кресле тебе даже не придётся извиняться твоего происхождения наилучшее объяснение любой выходки в глазах столичных снобов можешь мне поверить я сам приехал в этот весёлый городок из китари куда менее весёлое местечко в графстве шимара это было очень давно но от меня до сих пор ждут эксцентричных поступков отлично сыр начну прямо сейчас Я сделал то, чего мне так давно хотелось. Цапнул с блюда маленький тёплый пирожок, не прибегая к помощи миниатюрного крючочка, который был похож скорее на орудие пыток из арсенала дантиста, чем на столовый прибор. Сэр Джуффинес нескладительно ухмыльнулся. "Из тебя выйдет отличный варвар, Макс, я не сомневаюсь". Меня это не смущает, с набитым ртом заявил я. Винтиле Джуфен. Я с рождения абсолютно уверен, что Сэршанн замечателен сам по себе, и никакая дурная репутация о мне не повредит. То есть я слишком самовлюблён, чтобы утверждать себя попытками самоутвердиться, если вы понимаете, что я имею в виду. Да ты философ, Макс, сэр Джуфенхалле порой безоружённо меня искренним восхищением которую угадывалось на самом дне его пронзительных неподвижных глаз. Мне оставалось только ломать голову, пытаясь понять причины. Но вернёмся к моим тренировкам. Патологическая страсть к печатному тексту ещё никогда не оказывалась так полезна для меня, как в те первые дни. По ночам я десятками поглощал книги из библиотеки сэра Джуфина, знакомился с новой средой обитания, заодно постигая особенности местного менталитета и зазубривая красочные фразеологические обороты. Хуф ходил за мной по пятам, способствуя моему метафизическому развитию. Вечером, то есть где-то в середине моих собственных суток, являлся сэр Джуттин успевал порадовать меня своим обществом за ужином и незаметно проверить мои достижения по всем пунктам. Проведя так часок-другой, Джуффин исчезал в спальне, а я в библиотеке. Однажды вечером, недели через две после моего невообразимого прибытия, сэр Джуффин объявил, что я стал вполне похож на человека, а посему заслуживаю награды. Сегодня мы ужинаем в обжоре Макс Я ждал этого дня с нетерпением. Где это мы ужинаем? Обжора Бумба. Шикарная забегаловка, горячие паштеты, лучшая камра в ЕХО, блистательная мадам Джижинда и ни одной противной рожи в это время суток. Что, одни приятные рожи? Вообще никаких рожь! Да ты знаешь это место лучше, чем большинство жителей еху. Давай, давай, обувайся. Я голоден, как без руки вор. Я впервые сменил удобные домашние туфли на не менее удобные высокие мокасины, старающиеся выглядеть настоящими сапогами. Заодно мне устроили экзамен на водительские права. Ха, было бы о чём беспокоиться. После того, как я управлялся с ржавой развалюхой своего двоюрного брата, перекочевавшей ко мне по наследству, когда Кузен пошёл в гору и обзавёлся стильной тачкой, вождение автомобиля не представляло для меня никаких проблем. Несколько дней назад Кимпо продемонстрировал мне немногочисленные операции, производимые с помощью одного единственного рычага. Покатался в моём обществе минут 5, заявил: «Можешь», — махнул рукой и ушел. Теперь и Джуффин оценил мой профессионализм, сказав, «Эй, парень, потише, жизнь не такая плохая штука». А через пять минут... Жаль, Макс, что мне пока не нужен возниться. Я немедленно надулся от гордости. Немудренный процесс управления мобилером не отвлекал меня от первой настоящей встречи с Ехо. Сначала мы ехали по узким улочкам, петляющим между роскошными садами левобережья. Каждый сад был освещен в соответствии со вкусами его владельца, поэтому мы путешествовали сквозь пестрые квадраты прозрачного света. Каждый был особенного, неповторимого оттенка. Я уже не раз любовался ночными садами левого берега с крыши нашего дома, но самолично перетекать не было из одного озера бледного света в другое, это скажу вам нечто. Потом мы неожиданно въехали, как мне показалось, на широкий проспект, по обеим сторонам которого сияли разноцветными огоньками уже запертые и ещё открытые магазинчики. Оказалось, что ничего я в архитектуре не смыслю. Не какой-то был не проспект, а мост гребень ехал, соединяющий левый берег с правым. В широких просветах между домами сверкали воды Хурона. На середине моста я даже притормозил, такое великолепие обрушилось на нас с обеих сторон. Справа от меня всеми цветами радуги светилась королевская резиденция, замок Рульх, расположенная на большом острове в центре реки. Слева от меня ровным синеватым светом мерцал другой остров. Это Макс Тюрима Холоми на острове Холоми. Славное местечко. Славное? С точки зрения начальника малого тайного соснового войска, каковым я есть, ты помнишь, являюсь, это самое восхитительное место в мире, гнусно усмехнулся Жуфин. А, я и забыл, с кем связался, усмехнулся я. Надеюсь, не менее и гнусно. Через секунду мы уже хохотали вместе, и это у нас с самого начала хорошо получалось. Отсмеявшись, двинулись дальше. Вот он, правый берег. Джуффин тут же начал командовать направо, направо, теперь налево. Я продемонстрировал безупречную выправку армейского шофера, откуда она взялась в мане, приложу. Еще немного, и мы были на улице Медных горшков. Там дальше наш дом у моста. Джуфин махнул рукой в оранжевый сумрак уличных фонарей. Но время твоего визита туда ещё впереди, а пока стоп. Приехали. Мы остановились, и я впервые ступил на мозаичный тротуар правого берега. Ох, впервые ли? Но в последнее время мне пришлось приуспеть в нелёгком искусстве принудительной невозмутимости. Я подавил опасное головокружение в самом зародыше и переступил порог трактира Обжора Бумба, который, конечно же, оказался моим любимым баром из снов, местом, где я познакомился с сэром Жуфином Халли и легкомысленно принял самое странное приглашение на работу, какое только можно себе вообразить. Не задумываясь, я прошёл к своему любимому месту между стойкой бара и окном во двор. Пышная дама, это была сама мадам Жижинда, внучка увековеченного обжоры по имени Бумба, улыбнулась мне как старому клиенту. Хотя к чему как, я и был её старым, очень старым клиентом. "Это и моё любимое место, Макс", ухмыльнулся сэр Жуфин. Самый главный принцип подбора будущих коллег. Если им нравится та же кухня и тем более и тот же столик, что и тебе, значит, психологическая совместимость в коллективе обеспечена. Ах, вот оно что. Просто ни один житель этого города, кроме нас с вами и ваших немногочисленных подчинённых, Не выносят дрянную кухню этого притона, так бы сразу и сказали, осенило меня к величайшей радости сэра Джуффина. Об остальных событиях вечера умолчу до той поры, когда засяду за книгу «Лучшие трактиры города Йехо. Справочник для туристов». Следующий мой выход в свет состоялся через два дня. Сэр Джуффин вернулся домой очень рано, даже сумерки еще не начались. Сэр Джуффин. Я как раз собрался позавтракать. Сегодня твой бенефис, Макс, заявил Жуфин и конфисковал мою чашку камры, решив не дожидаться, пока 김 будет обстоятельно готовить новую порцию. Проверим твои успехи на моём любимом соседе. И если в течение недели после нашего визита старый маклуг будет вести себя так, словно ничего не произошло. Сделаем вывод, что ты готов к самостоятельной жизни. На мой взгляд, ты и так отлично справляешься, но я не объективен, слишком спешу пристроить тебя к делу. Скоро Макс будет дальше и реже. Донеслось до меня послание Хуфа. Мы одновременно обернулись к собаке. Не знаю, как успокаивал его Джуфин, но я только и смог, что промямлить: "Такова жизнь, малыш" после чего вернулся к опасной теме предстоящего тестирования. Учтитель Жуфин это ваш сосед. Вам с ним потом жить рядом. Маклук милый и безобидный, к тому ж почтершельник. Старик так объелся обществом, пока был рукой устранителя досадных недоразумений в одворце, что теперь переносит только меня и ещё парочку таких же болтливых пожилых вдовцов. Да и то изредка. А вы вдовец Жуфин? Да, уже больше 30 лет, так что это не запретная тема, Макс, хотя первые лет 20 была запретной. У нас женцы поздны и, как правило, надеются, что надолго. Но люди ко всему привыкают, Макс, так что не переживать. Видимо, чтобы я переживал как можно меньше, он за гроба стол вторую чашку камры на которую я признаться очень рассчитывал предусмотрительность кимпы протянувшего мне ещё одну чашку спасла меня от самого жестокого разочарования в моей жизни